Сегодня дамука с храмами. Единственное в этом плане будут наши указания. Лама видит знамения. Я вижу, как лама видит знамения. Жена светлая несет чашу с гор. Моя яблоняя повязка покрывает лицо. Сияние фиолетовое пламенем колышется. Я ворота открываю к светлому храму, и огни в храме зажигаются. Долгий шарф белый разустан по ступеням. Ученицы приближаются, являя лилии. Я, я, я, трижды зову дух Урусвати. Я и Урусвати до своего цельного прихода являем как бы две звезды. Урусвати и Уран, ищущие орбиту нового радиуса. Ее можно очертить рукойю и духом жизнедающим. Лучу грозному дочери Будды могут повиноваться тёмные. У Русваде луч Будды следовал в его пути гатамы, цветок духа, принявший от матери управления первую женскую общину. Заканчивая земной цикл, нельзя говорить о ничтожности. Посмотри вглубь и увидишь прекрасное побуждение. Не вижу а передивших. Давно уже начато было проникновение в близость к Будде, положило много прекрасных оснований, не связанных с именем. Откуда эта возможность быть Тарой Р с поручением явиться вдохновительницей и освободительницей? Есть сознание сужденного, и когда наступает конец путей, постоянно дух начинает стремиться. Мы ждем. И я кому-то внушала лучшие мысли, и твой бывший духовный учитель, и твой дядя, достигшие нас небывалым самопожертвованием. Узнаешь от него самого. Должна дождаться дня матери мира, когда скажешь ученицам: вот мы земные, вот мы в простом платье, вот мы понимаем похвалу величия России, показанную в размахе космоса, и теперь могу идти. И гора станет местом доверия. Теперь могу оставить вам шарф белый. Р могут найти тропу на гору. В Вифлеем неотринте сужденный пропуск, небывалое суждено вам. Двенадцатое июня. Радуюсь, как необычно в жизни правдиво и чутко идти. Радуюсь, как естественно накапляет опыт Урусвати. Но я так мало делаю. Предоставь нам судить. Организм чувит грани возможности и загорится еще. Как тогда потушить? И когда встретите тигра, скажите: не ешь нас. Так много дел впереди. Урусвати слышала голос Будды. Дай себе отвагу. Тринадцатое июня. Сегодня Урусвати слышала голос моего друга и брата о плате. принятой на себя. Мой друг набрал целый кошелек, чтобы расплатиться, пока я счастливее его. Образование кругов несёт за собой уплату. За вас несу я. Полную плату приму. Приму нужную. Не боюсь. Восемнадцатое июня. Я чувю любовь Урусвати к Будде. Урусвати чувит луч нашего великого брата. Во время общей беседы раздался шум, как бы от раздвинутой и снова задвинутой двери нижней террасы. Через несколько секунд раздались шаги и голоса в нижнем этаже. Сын Юрий пошел узнать, в чем дело. Вернувшись, сообщил, что слуги, так же, как и мы, слышали, как с шумом раздвинулась входная дверь, и немедленно в составе Беттлера, Берера и Ночного Сторожа, примечания Беттлера. Пошли смотреть, но все оказалось в порядке. Владыка сказал, что сам он раздвинул дверь, ибо присутствовал в нашем доме. 19 июня. Урусвате, грудь пощадите, не повредите хрусталь, Христом означенный, когда Владыка обозревал лестницу. Что означает ощущение сознания вне головы? Очень характерное явление сознание, обозначаемое пламенем над головою, рост астрала. Каждый раз примечание новых ощущений, например пламя над головою, астрал стучался в большие пальцы ног, но вследствие закрытия нижних центров двинулся правильно. Иначе бывает истечение вниз и обозначает задержку духовного развития. Есть ли это начало выхода астрала? Конечно, да. При росте острова выход становится нормальным. Какую книгу показал мне Махатма М? Книгу защиты. Книга человеческой неблагодарности. Только подумай, сколько отдаешь в ночное время. Одно воздействие на там берет много сил. Меня ли видел Юрий? И не раз. Иногда помнишь часть разговоров путем памяти, вернувшись из полета. Сейчас надо подвинуть общие результаты. Не закроем глаза на происходящее, тем более что личные преуспения, опыта растут, много голосов идут, и воздействие их легче. Любуюсь, наверное, чутье урусвати. Евить надо суровое утверждение. Урусвати более напоминает жлицу Египта. Фуяму является характер Далай Ламы. Поручение ваше соответствует этим характер. Знание прошлых явлений может помочь бодрствующим духам, но сонным не полезно. И замечательно, как пружина напрягается у Русвати в минуты волны. Полна качка, но корабль крепок. Скоро ли буду получать ответы на свои вопросы? Скоро. Я слышала голос, который мне ответил на вопрос. Чей? Был он голос Будды. Двадцать четвертого июня. Полеты легкого тела бывают двоякие: или оно истекает из ног и без цели блуждает, или оно, проходя верхними центрами, летает по духовным задачам, мгновенно переносится через океаны, учит людей, напитывает ауры. Надо сказать, что лишь необычайное устремление. И находчивость могут заставить сосредоточить касание на физическом предмете. Это отмечено как правильный и неожиданный щит, укрепляющий результат, ибо дух обычно стремится воздействовать на дух, упуская из виду, что предметы могут быть отличными проводниками. Если это было произведено менталом, значит, моя запись не могла остаться. Она осталась, насколько ментал может спрессовать энергию. Мы радуемся, что не только астрал, но ментал действует. Конечно, и астрал выходит, но мы не ценим действия астрала. Для нас сознание ментала важнее. Особенно в том, что в первый раз применилось воздействие на предметы. Шаг очень практичный, но обострить острее силы не так просто. И эта находчивость пригодится для будущих полетов. Надо привыкнуть к новым ощущениям. Ведь поднимаешься на горы без кислорода. В этом отличие от прошлого. В опыте большое завоевание. Неужели ты считаешь голос Будды чепухой? Но я уже слышала голос Христа. Голос Христа гораздо легче слышать, ибо в радуге его заглушены красные и желтые тона. Радуга Будды гораздо резче. Когда у Русвати видела ее, не сразу могла принять ее. Почему она резче? Ибо он ушел в нее, уничтожив оболочку воздействием духа, как сделал Христос. Его даже сожгли, но Христос уничтожил свое тело воздействием духа. Дух Христа своим приказом разложил свое тело на атомы. Это было замечательное достижение Христа. Противница кладбищ должна приветствовать, когда земной багаж унесен самим собственником. Тела Христа и Будды одинаковые, но окраска другая. Легко понять, что сожжением нельзя так разложить на атомы, как огнем духа. Низшее кладбище и мощи. Выше сожжение, выше огонь духа, но на земле лишь Христос исполнил это. Могу сообщить вам важную новость. Мой друг переходит в уплотненное тело. Будет ли учитель Каха помогать плану? Будет, но не тут. В этом заключается опыт. Он пытается качество уплотненного тела приблизить к земле без отягощения земной оболочкой. Херониус тоже хотел бы присоединиться к этому опыту через меня. Придет время, как и тебе, и фуями остаться у нас. Так же время Херониуса еще не пришло, но видим вашу постоянную готовность перейти и это качество очень нужное. в соединении с неусыпностью, но надо уйти без предания плана владык, может быть, и я хотел бы отправиться в иные миры, но вместо этого иду по земле, ведь выполняется план Христа, он может избрать план, и мы, и наши сотрудники должны стать на страже, даже голод и боль не задержат тех, кто с нами. После битвы лишь видно все поле. Мне тоже нужна минута отдыха, но вместо того усиливается вести, и половина моих воинов просит временно уйти из сражения. Они думают сделать еще лучше, нежели Христос полагает. Каждому кажется, что он сделал бы лучше на месте другого.